Глава 115. Возвращение. Я пробудилась от резкого вдоха, будто не хватало воздуха, а дышать только сейчас разрешили. Я помнила, что засыпала в чьих-то крепких объятиях, но вспомнить чьих не могла. Воздух был тяжелым, вдыхать так больно, что, казалось, на грудь положили гранитную плиту. И ко всему еще какой-то странный запах витал надо мной, будто чего-то затхлого или пыльного. С трудом разлепив веки, Сквозь перенос сна я увидела над собой серый потолок, да такой низкий, что испугалась того, что он сейчас придавит меня. Резко вскочив, я тут же повалилась на спину. Голова налилась свинцом, виски стянула, и тошнота подкатила к горлу. Я сухо кашлянула и зажмурилась. Должно быть, это сон. В горле першило, а все тело ломало, будто от физической перегрузки. Полежав немного, поняла, что мне крайне некомфортно. Кожа чесалась от какого-то колючего полотна, на котором я лежала, в бок впивалось что-то твердое, ноги упирались в нечто жесткое, и застарелый запах все сильнее раздражал. Хотелось чихать. Смиряясь с болью и немного приходя в чувство, я снова попробовала открыть глаза. Долго смотрела в низкий серый потолок, переходящий в оливковый цвет стен с коричневыми побегами и мелкими зелеными листочками на них. Я приподнялась на локтях и только тут заметила, что лежу на каких-то мелких коробках, разложенных на пухлом коричневом диване, а пятки упираются в подлокотник. Переведя глаза на крохотную комнату, я не поняла, где нахожусь, но еще больше испугала то, что ничего не помню, ни своего имени, ни что со мной произошло, ничего из прошлого. Я встряхнула головой и снова зажмурилась. На какое-то мгновение я допустила мысль о том, что все происходящее сон, но грудь стянула колючими тисками, а воздух вышибло из легких. Такую боль обычно не испытывают во сне. Я не смогла вдохнуть. Схватившись за горло, начала судорожно хватать воздух ртом, но, похоже, тот не достигал легких. Меня согнуло пополам и стошнило прямо на колени. Ужаснувшись, я уставилась на мутную жидкость на своих коленях, которая тягучей дорожкой стекала на темную обивку дивана, и оцепенела. Я была абсолютно голой. Нет, не может быть! Это не сон! Взорвались протестующие мысли в голове. Дикая боль скрутила живот. Тупая давящая пульсация в затылке заставила пригнуть голову. Мысли застыли в неподвижном, вязком состоянии, будто перед тем, как взорвать сознание яркими воспоминаниями. Но я сопротивлялась им. Не помня ничего, пугалась того, что могла скрывать эта амнезия. Невидящими глазами я уставилась в одну точку перед собой и даже боялась сделать нормальный вдох, будто с раскрытием легких весь ужас скрытого прошлого ворвется в меня. Втянув голову в плечи, сжав пальцы в кулаки и крепко зажмурившись, я содрогнулась от звука, который вырвался из горла, будто скулила раненая собака. Горячие ручейки закапали с подбородка на грудь. Тело онемело и, казалось, совсем перестало подчиняться. От бессилия и отчаяния я повалилась на спину, но что-то вновь кольнуло в бок. Распахнув глаза... Злобно оглянулась на угол пластиковой упаковки от диска, безжалостно впивающейся мне в ребро, и непримиримо стиснула зубы. «Нет, я не сплю. Но кто я? Где я? Что происходит?» «Райл, хорошо, что ты зашел. Мне бы измерить твою чистоту для исследований». Радостно поднялся из рабочего кресла Гия, но тут же замер, не успев завершить жест приветствия. Райл был бледен, его глаза покраснели, будто так от недосыпа в них исчезла жизнь. «Райл, как ты себя чувствуешь? Ты и был у Нее?» – забеспокоился Гия и сразу обратился к коммуникатору. «Гия, не нужно никого звать!» – глухим голосом, но настойчиво проговорил Райл и прошел вглубь кабинета. Он тяжело опустился в кресло у окна и обессиленно уронил затылок на высокую спинку. Силы оставляли его но он все время держался за образ черноволосой наяды, которую еще прошлым вечером держал в объятиях в своем жилище. В глазах пекло от головной боли, тело не подчинялось ему так, как раньше. Гия опустил руки и задумчиво присел напротив коллеги. — Что случилось с тобой? Ты выглядишь так же, как перед комой. Райл с трудом открыл глаза, поднял голову, чтобы посмотреть на Гия, и тихо попросил. — Мне нужна твоя помощь. Гия несколько секунд внимательно смотрел в глаза Райлу и не мог понять, то ли он видит. Но зрение не обманывало его, как и разум. «Что с твоими глазами? Они позеленели». «Надеюсь, такими останутся». Горько усмехнулся Райл и снова уронил голову на спинку кресла. «Гия, возьми планшет в лаборатории, где содержат найденных ТЭС, и принеси сюда». Голос его был совсем слаб. Гия едва различал слова, но без лишних вопросов поднялся и вышел из кабинета. Через минуту он снова сидел перед Райлом и разглядывал его. Гия даже не мог предположить, что произошло с ним и почему он так изменился. — Ты можешь говорить? — протягивая планшет Райлу, спросил Гия. — Меня крайне беспокоит твое состояние. — Можешь внести мою частоту в параметры поиска и телепортации ТЭС? — серьезным тоном сказал Райл и протянул запястье с нанодатчиком. «Зачем? Этим занимается отдел марта «Гео, просто внеси их!» Нетерпеливо проговорил Райл, но, заметив напряженный взгляд коллеги, смягчил тон и добавил. «Пожалуйста, я все тебе расскажу, но не могу терять время. Обработка займет несколько часов». Гео вернул планшет себе на колени, включил его и просканировал запястье Райла, а затем выполнил требуемой программой набор действий. Когда он закончил, то поднялся и налил себе и Райлу воды. «Как Кира? Нужно, чтобы она тоже заехала ко мне, измерить чистоту?» «Она не заедет», — дрогнул голос Райла, но он справился и прочистил горло кашлем, а затем осушил стакан с водой. «Ты можешь сказать мне, единение прошло?» «Прошло», — Гия досадно опустил плечи. Предположение, что Кира до сих пор не достигла с наядом полного единения, отпало. Это хоть как-то объяснило бы состояние Райла. «А где Кира?» Тогда с беспокойством спросил он. Райл поднял голову и выпрямился в кресле. Его глаза сфокусировались на виде за окном. Он долго молчал, собираясь силами. Каждое слово отдавалось острой болью в висках и позвоночнике, словно в них впивались раскаленные иглы. «Можешь измерить мою чистоту?» попросил он наконец. Геа был смущен происходящим, но подчинился любопытству ученого, исследовавшего Наяд всю сознательную жизнь, и взял свой рабочий планшет. Он быстро произвел настройки и уложил Райла на специальное кресло. Неоновый луч медленно просканировал тело Наяда и послал все данные на планшет. Геа быстро прочитал их и с еще большим изумлением посмотрел на Райла. — Удивительно, но я обнаружил странное явление. После единения твоя частота изменилась. У нее совершенно иные свойства. Я теряюсь в догадках». С планшетом в руках Гея прошелся по кабинету несколько раз туда-обратно и остановился у кресла с Райлом. «Я измерял частоту Киры до вашего отъезда. В ней тоже были некие странности. Тогда это было непонятно, а теперь вижу твою и понимаю, что в вас обоих нечто потрясающее и уникальное». «Что ты видишь?» – спросил Райл, только чтобы поддержать разговор. Он понимал, что Геа вот-вот догадается. — У вас с Кирой необычная связь, — продолжил размышлять Геа, чувствуя, что находится на пороге открытия. — Да, я знаю. — Знаешь? Ты это чувствуешь? — Я знаю, — твердым тоном ответил Райл. — А чувствовал всегда. — У меня сложилась четкая теория, что ваши Тессы — это не части одного выброса. Вы будто само целое, каким-то образом существующее в двух телах. «Это эффект колгоя», — совсем обессилев, выдохнул Райл и прямо посмотрел на Гия. «Эффект чего?» — не расслышал тот и едва не промахнулся мимо кресла. Райл взглядом попросил поднять спинку его кресла и, уже сев, удобнее проговорил. «Загляни в историческую базу инфосети. Эффект колгоя — довольно редкий процесс, который встречался только у колгонцев и связан непосредственно с колгоной». То, что мы знаем о биоэнергетической массе на яд, несколько различается от того же процесса на кальгоне. Эффект кольгоя означает, что биоэнергетическая масса при выдохе из ядра планеты не делится на две части, но проникает в две единовременно зачатых яйцеклетки, обычно в близнецов, но не обязательно, и является одной целой частотой с мощной неразрывной связью. Это будто крайне растяжимая оболочка с двумя полюсами каждый из которых всегда поддерживает нерушимую связь с противоположным. Близнецы в буквальном смысле имеют одну тессу на двоих. Кальгонские близнецы имеют стабильную биоэнергетическую массу, которая не делится и не срастается с ядром после ухода в портал. Она перерождается вновь в том же составе. Если потенциальные неяды даже не догадываются о близости своей пары, то кальгонские близнецы всегда будут находить друг друга после перерождения. Закончил Райл и тяжело вздохнул. Нас притягивает друг к другу. Вас? – прошептал ги от изумления, потеряв голос. Вы кальгонские наяды? Несколько минут ги осмыслял услышанное, а потом вдруг вскочил с кресла и устремился к мультипанели, висящей на противоположной стене кабинета. Он быстро набрал код доступа в базу данных и стал жадно просматривать информацию, что-то вводить и снова читать. Спустя еще несколько минут Геа повернулся в кресле и ошеломленно посмотрел на Райла. — Вот почему у тебя изменился цвет глаз. У кальгонских на яд цвет радужки с примесью зеленого. — Малахитовый, — тоскливо улыбнулся Райл, вспоминая определение Киры. — Так вот откуда у тебя способность к ментальному сканированию обоих полов. Она врожденная. Это особенность кальгонцев. Ты кальгонец? Впечатленно выкрикнул Гия и широко улыбнулся. Не в прямом смысле, но да. И Кира тоже. И она тоже. Поморщился Райл, будто ему было больно о ней говорить. Вот почему между вами была такая странная связь. Восторженно погладил подбородок Гия и широко раскрытыми глазами посмотрел по сторонам, все больше осознавая величину открытия. — И колебания ее частоты, которые не мог объяснить Майерт, и твоя чувствительность и подозрительность к ней. Продолжал вспоминать он и приводить к общему знаменателю все то, на что ранее не было ответов. — Вот почему ты отправил Майерта на Землю. Мы ведь не были до конца уверены в частоте сигнала с Земли. И я помню это. — Не были. Но он был сильный. Она всегда была той, кого я искал. Закрывая глаза и напряженно умывая ладонями лицо, ответил Райл. С того дня, как он стал работать в департаменте биоэнергетики, каждое подтверждение о найденной Тессе вызывало всплеск необъяснимого возбуждения. Теперь Райл понимал, что это была надежда, и теперь можно было объяснить его странное нежелание связывать себя с кем-то или ждать на яду. Он не искал ее и среди найденных, но и не стремился слиться как можно с большим количеством тессаниек, чтобы увеличить шансы найти пару. Он просто жил в режиме поиска, сам не осознавая этого. Внезапно Райла скрутила от режущей боли в груди. Он зажмурился и резко наклонился вперед, едва не задохнувшись от неожиданных ощущений. «Райл?» Наконец пришел в себя Гия, заметив состояние коллеги, и стремительно пересек кабинет к его креслу. «Гия, эта информация должна остаться между нами, до нашего возвращения». Хватаясь за руку друга, прошептал Райл. «Вашего? Откуда? Кира еще не вернулась в Эрук?» «Гия, Кира на земле!» Выдохнул Райл и чуть не упал с кресла, совсем ослабев и потеряв контроль над телом. «Где?» Вовремя поддержав Райла, воскликнул Гия и растерянно опустился на колени рядом с ним. «И мне нужна твоя помощь. Отправь меня к ней, иначе я погибну без нее». — Но земля — это область поддержки Майерта, — потрясенно выговорил тот. — Я знаю все частоты и код доступа. Просто помоги мне. Нельзя, чтобы об этом кто-то узнал, пока мы не вернемся. В Гии оборолись разумы желания помочь, но скрыть от Совета такой поступок не удастся. Если не сейчас, то позже они обо всем узнают. Ему не хотелось терять доверие старейшин но и позволить другу, коллеге и руководителю департамента биоэнергетики погибнуть без пары тоже не мог. «Гия, когда мы вернемся, ты узнаешь еще более важную информацию. Она касается вопроса спасения нашего рода, и это важнее всех сомнений, которые сейчас не дают тебе сделать выбор в мою пользу». Пристально глядя в глаза другу, произнес Райл, собрав все свои силы. Гия решительно расправил плечи, похлопал Райла по колену и дал команду спинке кресла опуститься, чтобы положить совсем обессилевшего мужчину и зафиксировать обручем. «Никуда не уходи, я все подготовлю», — твердо сказал он, но прежде чем уйти, оглянулся и уточнил. «Ты уверен, что выдержишь гиперпрыжок на орбитальную станцию и телепортацию оттуда?» «Я выдержу все, только бы быть ближе к ней». «Гия, поторопись!» – прохрипел Райл. Гия выбежал за дверь, захватив планшет, который уже обрабатывал чистоту Райла для подключения к системе телепортации. Дышать становилось тяжелее. Ощущения напоминали те, что он испытал оба раза перед тем, как впасть в кому. Только теперь Райл знал, что тогда Тесса его пары выходила из физического тела, фактически умертвляя женщину. И сейчас только одно заставляло его продолжать бороться со слабостью и держаться до минуты отправки на землю. Надежда, что с Кирой все будет иначе. Он больше не представлял жизни без своей А.А. Ирос. «Мне обязательно лететь туда с Марком?» Так трогательно сморщила нос она. «Я больше никому не могу тебя доверить», целуя каждый ее пальчик, ответил Райл. «Как же не хотелось ее отпускать!» Все его существо сопротивлялось этому, но он не мог не сдержать данного слова. Когда они вернулись в Эйрук, Райл сам предложил Кире встречу с родными. Она так тоскливо смотрела на планшеты с изображениями родителей, которые забрала из своего жилища, что он не выдержал и рискнул сделать на Яде такой подарок. Это было важно для нее, и Райл это понимал. «Но он... такой...» – смущенно пожала плечами Кира – «Он прежде всего профессионал», — проговорил у ее плеча Райл, не сомневаясь в коллеге, и нежно поцеловал в шею. «Я так не хочу тебя отпускать. Иди, пока я не передумал». «Мне будет больно», — прошептала она, прижимая щекой к его подбородку. «Помощница Майерта постарается, чтобы ты не заметила», — прошептал он с болью в груди. «Я скоро вернусь». Нежно обхватив своими маленькими ладошками его лицо, пролепетала Кира, и Райл едва не сорвался, чтобы не отменить задуманное, но сдержался. «Иначе и быть не может. Иди!» Закрывая глаза и мягко отстраняя от себя на яду, проговорил он и кивнул Майрту, стоящему за ее спиной. Прощаться и для Киры было невыносимо. Райл чувствовал ее страх и боль, но понимал, что она не хотела упускать шанс увидеть родных. Кира нехотя оторвалась от Райла и попятилась, а затем резко отвернулась и шагнула в модуль, который телепортирует ее и Майерта на орбитальную станцию для перемещения на Землю.